Четвертое. Последствия угольческой драмы. Вступая на престол, Борис, казалось, сам был уже во власти мрачной галлюцинации. Окружая себя с таким подозрительным избытком необычайными предосторожностями, он внушал окружающим мысль о преступлении и при своем чрезмерном недоверии, обнаруживая беспокойство и тревогу по всякому поводу, он продолжал распространять эту мысль. Он не сумел стать князем, уверенным в своих правах и убежденным в верности и преданности подданных. Борис боялся их, и эта боязнь только помогла им оправдать его о них мнение и тем сильнее он будил в них воспоминания о прежних государях, чем менее на них походил. И возрождал в памяти образ молодого князя, который, должно быть, либо погиб в Угличье, либо считался мертвым, чтобы царский любимец мог стать царем. Но в самом ли деле умер царевич? Борис сумел снискать себе некоторую преданность щедростью и красноречием. Но кроме черни, которую легко привлечь мелкой лестью и обычными подачками, ему вскоре некому стало ни обещать, ни давать. Как раз в это время глубокая трещина открылась в формирующемся обществе, где при отсутствии всякой нравственной связи, отсутствии всякого внутреннего Объединение оказывалось еще более чувствительным. В моральном отношении русский человек XVII столетия оставался столь же изолированным, сколь в IX веке он был изолирован физически. В беспрестанно обостряющейся борьбе экономических и социальных интересов не приходил на помощь никакой примиряющий принцип, никакой общий идеал не смягчал, материальных антагонизмов. Религия могла бы сблизить таких врагов по самой природе, как ожесточенно эксплуатирующего землевладельца и безземельного крестьянина, столь же ожесточенно разоряющего своего противника. Но для безграмотных, грубых и алчных священников сама религия служила только более лицемерным и столь же жестоким орудием вымогательства и притеснения. Сравнительно мирное состояние, достигнутое Борисом при помощи временных мер, было лишь перемирием. Борьба должна была возобновиться. И еще свежие воспоминания о пережитых в царстве грозного ужасах позволяло предвидеть, какова она будет. Как и из своего сердца Иван успел вырвать из сердец своих подданных всякое чувство жалости. Бояре и крестьяне, то жертвы, то палачи, то зрители, то исполнители его кровавых оргий, стали похожи на диких зверей, которые не могли уже, увидев друг друга, не оскалить зубы. Всякое доверие, даже в самых обычных отношениях, казалось, было потеряно. Приятель одалживая своему другу, требовал залог в три раза превышавший стоимость суды и взимал 4% в неделю. Грабили друг друга без стыда и без пощады. Таким образом и общество уже разрушалось. Ряды его расстраивались, рассыпаясь прахом. Тревожным показателем в этом отношении служило грозное и непрерывное умножение гулящего Люда Казачество, в этом явлении, которое объясняли разными причинами, при ближайшем исследовании невозможно не распознать прямого последствия династического перелома, подготовленного в Угличе. Испытание застигло еще неокрепший организм в процессе наслоения и внутреннего слияния. Вплоть до смерти Федора совершалась ли эволюция или шла революция, Работа эта охранялась железной оправой, которую князья из дома Калиты сумели окружить то огромное горнило, где они нагромождали и перетирали составные части сплава. Этой защитой была автократия, воля царя, самодержавная, безусловная и заменяющая собой все то, что в созревших обществах сплачивает людей, мешает им истребить друг друга. Но вот это железное право рушилось. Правда, царь еще был, но какого рода? Вчерашний боярин, каких сотни, который переругивался с равными себе и дрался с ними на кулаках. Борис казался сильным, будучи правителем. Тень государя хотя бы и блаженного покрывала его, и оттого он казался великим и мощным. Но после смерти Федора иллюзия исчезла. Быстро подметили, что за этим призраком деспота ничего нет. И также скоро увидели, что и в стране нет уже ничего, что представляло бы какую-либо социальную силу. Ни закона, ни порядка, ни чести, ни веры, ни совести, ни здравого рассудка. Ничего». Среди общей разнузданности всех враждебных общественному строю инстинктов осталось только смутное чувство народности. Но чтобы это чувство определилось и окрепло, ему надо было пройти через испытание нашествием чужеземцев, которые оскверняли и разоряли родную страну. По всей стране в то время возникло казачество, когда украинские и донские казаки – пришли из своих степей вслед за первым искателем престола, внезапно их наличный состав удвоился, даже утроился огромным наплывом казаков внутренних, бродяг, разбойников, людей, лишенных покровительства закона, всякого происхождения и общественного положения, разорившихся землевладельцев, беглых или промышляющих воровством крестьян, всех тех, кто давно уже объявил войну господствующему порядку да и вообще порядку всякого рода. Полагали, что происхождение смутного времени можно связать с установлением крепостного права. Заблуждение, очевидно. Ведь если даже и допустить, что крепостное право было установлено в эту пору, Борис явно старался улучшить до некоторой степени положение крестьян. А с другой стороны, никогда, ни в один момент в течение всего этого бурного периода крестьяне, как таковые, ни разу не поднимали знамени восстания в защиту своих особых интересов. Смута не была революционным движением какого-нибудь класса. В ней участвовали все классы. И тот, которому Борис покровительствовал наиболее, как я уже указывал, не составлял исключения. В этом среднем элементе он видел прочную опору для социального здания, которому его мирная и миротворческая политика старалась придать твердую устойчивость и постоянство на долгие времена. Он думал, что нашел окончательную формулу для этого. Как свойственно всем выскочкам, Борис воображал, что его возвышение до самых вершин власти должно было положить предел тому движению всех социальных элементов – которое его самого вознесло так высоко. Но брожение продолжалось, и еще не отвердевший пластический материал отказывался принять то устойчивое положение равновесия, которое Борис затевал придать ему только в силу одного лишь принципа самодержавия. Хотя, воплощаясь в лице его, принцип этот утрачивал все, что составляло его обаяние и силу. К этому результату способствовало соседство Польши. Обе страны в своей эволюции шли в то время в противоположном направлении. Между тем, как в Москве, разрушив все исконные предания о свободе, Годунов ухищрялся сохранить и укрепить свой личный деспотизм, в Польше шляхта с не меньшим усердием старалась стереть последние следы власти некогда могущественных князей из династии Пястов или Егелонов. И подданные Бориса, несмотря на строго охраняемые границы и различия интеллектуальной среды, не могли избежать заразы, а особенно в ту пору, когда пресечение древней династии в самой основе потрясало политическое здание, искусными и могущественными строителями которого были последние Рюриковичи.